Она вся была перед ним нараспашку. Но она еще сделала над собой усилие, чтобы не выдать себя. А я, Тимофей Ильич, искала тут свою дурную корову. Как вижу, ваша машина идет. И в доказательство прижала к груди выломанную в лесополосе сухую ветку. Жалость и ярость сплелись в голосе Тимофея Ильича, когда он... Предупреждая вопрос, застывший в глазах Клавдии, почти выкрикнул ей в лицо. «Дался тебе этот цыган! Еще секунда, и ты могла бы погибнуть под моей Волгой, как под танком! Да вернулся он, вернулся, не плачь!» Это его генерал Стрепетов без сохранения содержания с кони завода отпускал. Правда, поговорить с ним мне так и не удалось, потому что не до этого было, шутка ли, Почти весь донской корпус съехался на конезавод. А потом мне уже надо было ехать. Что же ты плачешь? Он же еще объявится, твой Будулай. Тимофей Ильич ни единого слова Клавдии не соврал. Все оно так и было. Но и всей правды он ей не сказал. Не мог он, глядя в ее страдающие глаза, этого сделать. Цыганское радио, которое, опережая людей и события, в припрыжку бежит по степи от костра к костру, от телеги к телеге, не замедлило присовокупить. Этого и следовало ожидать. Все-таки доигралась и Настя, которая захотела над своими же цыганами прокурором быть, а потом взяла и выскочила замуж за русского шофера с конезавода. «Не считай себя самой умной!» — догордился и этот. Идейный Будулай не будет забегать впереди своего народа и учить его, как ему дальше жить. На это есть советская власть. Вот и получил, что те же самые цыгане, мимо которых он проносился на своем железном коне, подобрали его, когда он выпал из седла на крутом повороте. Часть 6. Генерал Стрепетов поклялся себе, что ни капли не позволит уступить того настроения, которое осталось у него с прошедшей ночи. Не такой у него был возраст, чтобы пренебречь тем давно неиспытанным чувством, когда человек вдруг может проснуться в непоколебимой уверенности, что ничего, кроме только самого хорошего, наступающий день ему не обещает. И полусонная жена... Улыбнулась ему с подушки, как не улыбалась уже лет двадцать. И погоны с золотыми звездами вспыхнули на плечах встреч на раннему солнцу, совсем так же, как тогда, под белой глиной, в первый раз, когда комкор Селиванов по возвращении штаба фронта достал их из своего планшета и выложил перед ним. И по дороге в контору кони завода молодой первый снег ухватил за ноздри так, будто кто-то рассыпал на нем Люцерну. Обычно, не задерживаясь и не глядя по сторонам, генерал Стрепетов проходил к себе в кабинет через приемную, где его с утра ожидали люди. Теперь же он орлом взглянул на них из-под серой папахи и даже кивнул им, в том числе и Шелоро, которая никак не могла рассчитывать на амнистию после их встречи ночью. Проводив его взглядом, Шелоро Поправила на груди новое мерекле, купленное ею на прошлой неделе в Новочеркасске, и, открыв сумочку, провела красным тюбиком по губам. Здесь ей можно было не бояться, что ревнивый Егор достанет ее своим кнутом, а на улице надо будет не забыть опять стереть краску. Через пять минут генерал Стрепетов коротким звонком вызвал из приемной в кабинет свою секретаршу и, к немалому ее удивлению, сказал... Пусть первая войдет Шеллоро Романова. И когда Шеллоро уже предстала, перед ним указал ей глазами на стул. — Ну, а теперь толком объясни, что ты там нагородила ночью, и что тебе еще от меня нужно. Расправляя вокруг стула складки раздувшихся юбок, Шеллоро скромно ответила. — Я и вчера вам сказала, Михаил Федорович, что лично мне от вас ничего не нужно. Пусть будет так, генерал Стрепетов даже позволил себе улыбнуться. «Тогда зачем же ты раньше всех явилась ко мне на прием? Только говори без всяких цыганских подходов, ты же знаешь...»